— Ну, — сукин вы сын, — взорвался Кинг, — приемники — это отрава. — Но ведь в лагере нет ни одного. — Хватит. Вы прямо сейчас избавитесь от этой чертовой штуки. И я вам еще кое-что скажу. С нами кончено. С вами и со мной. Вы не имели права втягивать меня во что-то, не предупредив. Мне надо было дух из вас вышибить. — Попробуйте. Сейчас Питер Марлоу... был сердит и раздражён, так же раздражён, как и кинг. Вы, кажется, забыли, что идёт война и в лагере нет радио. Одна из причин, по которой я пошёл, заключалась в том, что я надеялся достать конденсатор. Но теперь у меня целый приёмник, и он работает. Избавьтесь от него. Нет. Двое мужчин напряжённо смотрели друг на друга, неподвижно застыв на месте. В течении каких-то долей секунды кинг был готов разорвать питера морлоу в клочья. Однако Кинг знал, что гнев бесполезен, когда необходимо принять важное решение. Исправившись с первым потрясением, стал критически оценивать ситуацию. Во-первых, ему пришлось признать, что хотя из-за этой паршивой штуки не стоило так рисковать, риск себя оправдал. Если бы с утра не был доброжелателен, он не стал бы отдавать Петру приёмник. Прекратил бы разговор, сказав: "Здесь нет никакого радио". С этой стороны все в порядке, а сделка носила частный характер между Питером и Сутрой. Ведь Чэн Сэн к этому времени уже ушел. Во-вторых, приемник, о котором он знает, и который будут держать не в его хижине, очень нужен. Можно следить за ситуацией и точно рассчитывать, когда готовить побег. В итоге вреда нет, не считая того, что Питер превысил свои полномочия. Теперь рассмотрим этот момент. Если ты доверяешь парню и нанял его, то ты нанял его мозги. Нет смысла держать парня под боком, чтобы он выслушивал указания и тупо выполнял их. А Питер определённо великолепен во время переговоров. Если когда-то и настанет время побега, Питер войдёт в группу. Нужно иметь парня, который говорит на иностранном языке. Да Питер не испугался. Итак, принимая всё это во внимание, Глупо набрасываться на него. Сначала надо сообразить, можно ли использовать сложившуюся ситуацию с выгодой для себя. Да, он взбеленился, как малолетка. Пит. Он увидел упрямое выражение на лице Питера Марлоу. Интересно, мог бы я одолеть этого сутки на сына? Конечно. Я вешу больше на пятьдесят восемьдесят фунтов. Да? Извините, что сорвался. — Радиоприемник — это хорошая идея. — Что? — Я сказал, что прошу прощения. Идея отличная. — Не понимаю вас беспомощно, — сказал Питер Марлоу. — Секунду назад вы готовы были убить меня. А сейчас, говорите, это хорошая мысль? Кингу нравился этот сукин сын. У него есть характер. У меня от приемников мурашки по спине бегают. Не ходовой товар. Потом тихо рассмеялся. Нельзя перепродать. Вы действительно на меня больше не сердитесь? Да нет, чёрт побери, мы друзья. Он шутливо подтолкнул Марлу. Меня просто вывело из себя то, что вы мне ничего не сказали. Это нехорошо. Извините, вы правы. Это было нелепо и несправедливо. Господи, я не хотел ни в коей степени подвергать вас опасности. Я искренне прошу прощения. Божём руки. Виноват, что сорвался. Но в следующий раз предупредите меня о том, что собираетесь делать. Питер Марлов пожал его руку, даёшь слово. Вполне достаточно. Но слава богу, больше не о чем волноваться. Так что чёрт возьми вы имели в виду под конденсатором? Питер Марлов рассказал ему о трёх флягах для воды. Итак, всё, что нужно Маку это один конденсатор, верно? Он сказал, что думает, что это так. А вы знаете, что я думаю? Я думаю, что лучше взять один конденсатор и спрятать приёмник, закопать его здесь, это будет надёжно. Если ваш приёмник не заработает, мы всегда можем вернуться и взять этот. Мак легко сможет поставить на место конденсатор. Спрятать радио в лагере будет действительно трудно, а искушение просто включить эту штуковину в сеть нелегко преодолеть, верно? Согласен. Питер Марлоу, испытывающий смотрел на Кинга: "Вы пойдёте со мной, если надо будет забрать приёмник?" "Конечно. Если по любой причине я не смогу прийти за ним, вы придёте за ним один. Если Мак или Ларкин попросят вас." Кинг минуту подумал: "Конечно. Даёте слово?" "Да", Кинг слегка улыбнулся. "А вы ведь придаёте большое значение этой болтовне относительно слова." «Ну а как еще можно судить о человеке?» Питеру Марлоу потребовалась минута, чтобы отсоединить два провода. Еще минута, и приемник был завернут в ткань, а в земле была выкопана небольшая ямка. На дно они положили плоский камень, потом завалили приемник толстым слоем листьев, разровняли землю и подтащили на это место поваленное дерево. За пару недель в сыром тайнике приемник придет в негодность, но пары недель хватит, чтобы вернуться и забрать его, если фляги не заработают. Питер Марлоу вытер пот. Их обоих вдруг охватило жаром, и запах пота привёл в безумии громадное тучи насекомых, роящихся над ними. Вот чёрта бы мошкара. Питер посмотрел на ночное небо, нервно определяя время. Вы считаете, что пора идти дальше? Пока нет, сейчас ещё только 15 минут пятого. Лучшее время перед рассветом. Подождём ещё минут 10, тогда будем на месте вовремя. Кинко усмехнулся. Первый раз, когда я пролез через проволоку, мне тоже было страшно и я волновался. Когда возвращался обратно, пришлось ждать около проволоки. С полчаса или больше, пока путь не освободился. Боже, вот попотел. Он отмахнулся рукой от насекомых. Чёртовы твари. Какое-то время посидели, прислушиваясь к постоянному движению джунглей. Рейс светлячков мелькали яркими пятнышками в темноте. Как Бродвей ночью заметил Кинг. Я видел как-то фильм Таймс-сквер, это о газете. Дайте-ка вспомнить. По-моему, там играл Кегни. Не помню такого, но Бродвей, правда, стоит посмотреть. И в полночь там светло как днём, везде огромные вывески, огни. А вы там живёте в Нью-Йорке? Да нет, я был там пару раз проездом. А где вы живёте? Ким пожал плечами. Мой отец переезжал с места на место. А чем он занимается? Хороший вопрос. Да всем понемногу. Большую часть времени он пил. Это должно быть очень тяжело. Плохо действует на ребёнка. А у вас есть семья? Моя мать умерла, когда мне было 3 года. Сестёр и братьев у меня не было. Отец вырастил меня. Он не кчёмный человек, но зато научил меня жизни. Правило первое: бедность это болезнь. Правило второе: деньги это всё. Правило третье: неважно, как вы их получили, если они уже получены. Знаете, а я никогда не задумывался о деньгах. Если ты в армии, ну, там тебя всегда ждёт ежемесячный чек, Существует определенный стандарт жизни, поэтому деньги немного значат. А сколько зарабатывает ваш отец? Точно не знаю, думаю, около 600 фунтов в год. Господи, да это только 2400 баксов. Я в чине Капрала зарабатываю 1300, ни за что не стал бы работать за такие гроши. Ну, возможно, в Штатах по-другому, но в Англии на этом можно сносно прожить. Конечно, машина у нас довольно старая, но это не важно. А в конце службы вам назначают пенсию. Сколько? Примерно половину жалования. Это ерунда. Не могу понять, почему люди идут в армию. Думаю, что это просто неудачники. Кинпа почувствовал, как Питер Марлоу напрягся. Конечно, добавил он быстро, это не относится к Англии. Я говорил о штатах. Служба хорошая жизнь для мужчины. Денег хватает, интересная жизнь во всех уголках мира, окружение нормальное. Ну Но и быть офицером престижно. Питер Марло добавил почти извиняющимся тоном: "Вы понимаете, традиции и всё такое прочее. А останетесь на службе после войны?" "Конечно". "Я считаю", сказал Кинг, говоря в зубах кусочком коры. "Это слишком просто". Скучно выполнять приказы других парней, которые по большей части бездельники, да и перспективы нет. Вот, как мне кажется. И чёрт возьми, вам ничего не платят. Пит: Да посмотрите на штаты. Ни одна страна в мире не похожа на них ни одна. Каждый работает на себя, и каждый встречный столь же хорош, как и любой другой. И всё, что вам надо сделать, это произвести хорошее впечатление и оказаться лучше другого парня. Вот это весело. Не думаю, что мне это подойдёт. Так или иначе, но я не из тех, кто умеет делать деньги. Лучше уж буду делать то, для чего был рождён. Че уж? Просто из-за того, что ваш старик служит в армии? В нашей семье мужчины служат в армии с 1720 года. Отца сменяет сын. Чтобы изменить это, надо наплевать на традиции. Кинг хмыкнул. Пара Потом добавил: "Я знаю только моего отца и его отца, а дальше пустота". По крайней мере, считается, что мои предки приплыли из старого света в 80-х годах. Из Англии? Да чёрт возьми, нет, думаю, из Германии. Или, может, из Центральной Европы. Кого это чёрт возьми трогает? Я американец, и этим всё сказано. Марлу служил в армии, и этим всё сказано. Да нет, чёрт побери, всё зависит от вас. Послушайте, вот вы сейчас при деньгах. Потому что хорошо соображаете. Можете стать крупным бизнесменом, если захотите. А вы ведь говорите как малаец, верно? Мне нужны ваши мозги. Я плачу за них, только не важничайте. Это по-американски. Это не имеет ничего общего с приятельскими отношениями. Ничего. Если я не заплачу, значит я дерьмо.